Глава 105 прослушав которую, можно узнать, как служители из приказа парчевых одежд конфисковали имущество во дворце Нинго и как цензор обвинил правителя округа Пин-Ань в злоупотреблении служебным положением. Во время пира, устроенного в зале процветания и счастья, неожиданно вошел Лайда и доложил. «Начальник приказа порчёвых одежд, почтенный господин Джао, прибыл с визитом в сопровождении нескольких чиновников. Я попросил у него визитную карточку, но господин Джао сказал, «Мы в близких отношениях с твоим господином, и это излишне». С этими словами он вышел из коляски и направился к воротам. «Прошу вас, господин, встретить его». «Никогда у нас с этим Джао не было близких отношений» мелькнуло в голове дзя Джена. Зачем он приехал? Пригласить его к столу неудобно, но ну и отказать нельзя. Скорее выйдите к нему, дядя, прервал его размышление дзялянь. Пока вы будете раздумывать, он со своими людьми придет сюда. В это время прибежали слуги, присматривавшие за вторыми воротами. Господин Джао идет сюда. Дзя Джен, а за ним и другие вышли встречать прибывших. Начальник приказа Джао, весь расплывшись в улыбке, проследовал прямо в зал. Некоторые из его помощников, отчасти знакомые Дзяджену, молча прошли следом за своим начальником. Дзя-Джен никак не мог догадаться, что это значит. Он тоже прошел в зал и предложил приехавшим сесть. Среди родственников и друзей, приглашенных дзядженом, Некоторые были знакомы с начальником приказа, но тот прошел мимо, словно не замечая их. Он подошел к дзя взял его за руку и, улыбаясь, сказал ему несколько любезных, ничего не значащих слов. Поняв, что приход Джао не сулит ничего хорошего, одни из присутствующих постарались незаметно скрыться во внутренних комнатах, другие отошли в сторонку. Дзя Джен собрался заговорить, Но вбежал запыхавшийся слуга и сообщил «Господин Сипинский Ван!» Дзяджен торопливо бросился к дверям. Ван уже входил в зал. Начальник приказа Джао подошел к Сипинскому Вану, справился о его здоровье и сказал «Поскольку вы уже прибыли, пусть ваши люди вместе с моими встанут на стражу у всех ворот». Чиновники почтительно поддакнули и вышли. Дзяджены и другие сразу поняли, что дело плохо, и бросились на колени перед Сипинским ваном. Тот, усмехаясь, обеими руками поднял дядь Жена и произнес. «Извините, что мы вас побеспокоили, но дело слишком серьезное. Государь прислал нас объявить господину Дзяше свое высочайшее повеление. Ныне у вас полон зал гостей, среди которых, как я полагаю, находятся ваши родственники и друзья. Я попросил бы их разойтись. Пусть останутся только те, кто живет здесь». «Хотя вы и добры, почтенный Иван заметил Джао. «Но только я думаю, что людей из восточного дворца Нинго отпускать не стоит, так как дворец, наверное, уже опечатали». Тут все поняли, что дело касается обоих дворцов и очень досадовали, что не могут поскорее уйти. Но в этот момент Ван сказал... Передайте всем чиновникам из приказа парчевых одежд, что я отпускаю родственников и друзей семьи Дзя, пусть их не обыскивают и не задерживают». Как только родственники и друзья услышали такое приказание, они бросились вон из дворца Жунго и исчезли как дым. Остались только Дзяше, Дзяджен и несколько их близких. Они были бледны от страха и дрожали всем телом. Через некоторое время во дворце появились стражники. Они взяли под охрану все входы и выходы. Теперь ни хозяева, ни слуги свободно не могли сделать и шагу. После этого начальник Джао обратился к Вану. «Прошу вас, господин, объявите высочайшее повеление, затем приступим к делу». Стражники только и ждали такого приказа. Они заранее закатали рукава. Сипинский Ван объявил. «Я получил высочайшее повеление вместе с начальником приказа порчевых одежд Джао Цюанем проверить и описать имущество Дзяше». Перепуганный Дзяше пал на колени. Сипинский Ван спокойно произнес. «Высочайший считает, что поскольку Дзяше вступил в связь с провинциальными чиновниками и, опираясь на свою власть, притеснял слабых, чем не оправдал проявленную по отношению к нему милость. Его следует лишить наследственной должности, в чем и состоит указ. Начальник Джао тотчас же крикнул стражникам, чтобы связали Дзяше, а остальных охраняли. В зале присутствовали Дзяше, Дзяджен, Дзялянь, Дзяджень, Дзяжун, Дзятьян, Дзяджи и Дзялань. Не было только Бау -Юя, который не пришел, сославшись на болезнь, и оставался все время в комнатах матушки Дзя, да Дзя Хуаня, вообще не любившего появляться на людях. Джао приказал чиновникам вместе со здешними слугами обойти все жилые помещения и составить подробные описи находящихся в них вещей. Дзя Джен и другие члены рода Дзя испуганно переглянулись, а обрадованные стражники только потирали руки, предвкушая поживу. «Я слышал, что Дзяше и Дзяджен живут в одном доме, но отдельными семьями», сказал Сипинский Ван. «Поэтому в соответствии с высочайшим повелением описано должно быть только имущество Дзяше, а все остальные помещения следует запереть на замок и опечатать до особого распоряжения государя». Осмелюсь доложить вам, что Дзяше и Дзяджен не живут отдельными семьями, возразил начальник приказа Джао. Мне известно, что их племянник Дзялянь сейчас ведает всем хозяйством, и я считаю, что следует описать все имущество. Сипинский ван промолчал. Имущество в домах Дзяше и Дзяляня я должен описывать сам, заявил начальник Джао. Не торопитесь, остановил его Сипинский Ван. Нужно сначала предупредить женщин во внутренних покоях, чтобы они успели скрыться, а потом уж приступать к описи имущества. Не успел он произнести эти слова, как слуги и стражники начальника приказа потащили здешних слуг, требуя, чтобы те показывали дорогу. Не шуметь! Я сам буду наблюдать за обыском, крикнул Ван и медленно поднявшись, приказал. Тем, кто прибыл со мной оставаться на месте.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 Через некоторое время появился еще чиновник и сообщил Сипинскому ванну. «В восточных комнатах обнаружены два ларца с закладными на землю и один ларец с долговыми расписками. Судя по бумагам, хозяева взимали с должников неразрешенные законом проценты». «Вот и вымогательство на лицо, воскликнул начальник Джао Цзюань. «Нужно все описать. Почтенный ван. «Я сейчас все опишу, а затем и спросим у государя указ о полной конфискации имущества». В это время вошел письмо письмоводитель из дворца вана и доложил. «Стражники, охраняющие ворота, сообщают, государь особо прислал бейдзинского вана объявить свое высочайшее повеление». «Не повезло», — подумал Джао. «Нужно же было явиться этому заносчивому Вану. «Теперь мне не удастся в полной мере проявить строгость». Он направился встречать Бэйдзинского вана, но тот уже приблизился к залу и объявил. «Государь повелевает начальнику приказа парчевых одежд, Джао Цюаню, выслушать его высочайшую волю. Высочайший указ гласит, «Повелеваем чиновникам приказа парчевых одежд привлечь к суду только Дзяше» присмотр за выполнением настоящего повеления всецело возлагается на Сипинского вана, в чем и составлен настоящий указ. Сипинский ван принял повеление с нескрываемой радостью. Он сел рядом с бейдзинским ваном и тут же приказал Джао арестовать Зяше и доставить его в Емынь. Люди, которые производили опись и конфискацию имущества в доме, услышав о прибытии Байдзинского вана, вышли. А когда им стало известно, что начальник Джао уехал, они сразу почувствовали себя стесненными и стояли на вытяжку, ожидая приказаний. Байдзинский ван выбрал двух наиболее честных чиновников и около десятка пожилых стражников, а остальных велел выгнать. «Я рассердился на Джао!» — воскликнул Сипинский ван. Какое счастье, что вы привезли этот указ, иначе здесь в доме все пострадали бы. Когда я был при дворе и услышал, что вы получили указ описать имущество семьи Дзя, я был совершенно спокоен, — отвечал Байдзинский Иван. Я знал, что никто из невинных не пострадает. Никак не ожидал, что этот Джао окажется таким подлецом. Где Дзя Джен и Баоюй? Они, наверное, сильно волнуются. Как проходит опись? Дяджен под стражей», — доложили ему, «а в доме описывают все без разбору». «Немедленно приведите дзя Джена, я хочу у него кое-что спросить», — распорядился бейдзинский ван. Когда люди привели дзя Джена, он опустился на колени перед бейдзинским ваном и, еле сдерживая слезы, стал умолять его о милости. «Успокойтесь, дорогой джен», — сказал бейдзинский ван, дотронувшись до руки дзя И сообщил ему о высочайшем повелении. Дядь Джен был растроган до слез. Он обратился лицом в северную сторону, где находился дворец государя, и, вознеся благодарность за оказанную ему милость, подошел к Байдзинскому вану, ожидая его приказаний. Дорогой Джен, продолжал Байдзинский ван, о вещах, которыми пользоваться запрещено. И о расписках, в которых значится двойные против разрешенного процента, умолчать не удастся, ибо стражники уже доложили о них Джао Цюаню. Предположим, вещи были приготовлены для вашей Гуйфэй, так что никакой вины в этом нет. Но как быть с долговыми расписками? Отведите чиновников и покажите им имущество, которым владел Дзяше. И на этом покончим. Только ничего не утаивайте, ибо сами станете соучастником преступления. «Я провинившийся чиновник!» — воскликнул Дзяджен, «Разве я посмею сделать что-либо подобное? Однако имущество, оставленное нам в наследство дедом нашим, мы не делили, так что только вещи, которые имеются у каждого из нас в доме, могут считаться личной собственностью». «Ну, это ничего!» — воскликнули Ванны. Передадим в казну лишь то, чем владел сам Дзяше. Затем они предупредили чиновников, чтобы те действовали точно в соответствии с высочайшим повелением и не своевольничали. Чиновники приняли повеление и удалились его выполнять. В тот день в комнатах матушки Дя тоже накрыли столы для семейного пира. Госпожа Ван говорила. Если Бао Юя не будет за столом с гостями, отец может рассердиться. Я думаю, что Бао Юй не желает идти туда не потому, что боится бывать на людях, — со вздохом сказала Фэнзи. Просто он знает, что гостей у отца будет много, обойдутся и без его услуг, и решил остаться здесь прислуживать бабушке. Если же его отцу покажется, что не хватает людей, чтобы заботиться о гостях, вы пошлете Бао Юя туда, госпожа. «Так будет лучше». «Ох, эта девчонка, Финзе! воскликнула матушка Дзя и засмеялась. «Хоть она и больна, но на язык все так же остра». «Старая госпожа, госпожа!» — вбежала с криком перепуганная служанка. «Беда. Разбойники. Видимо, невидимо. Все в шапках и сапогах. Они переворачивают все корзины и сундуки, забирают вещи». Матушка Дзя остолбенела. Затем прибежала Пинер с непокрытой головой и распущенными волосами. Она прижимала круги Дзяо-Дзе и голосом, прерывающимся от рыданий, восклицала. «Все пропало. Я только что кормила сестрицу Дзяо-Дзе. Как вдруг привели связанного Лайвана, который крикнул мне, «Барышня, беги, предупреди женщин, чтобы поскорее спрятались!» Приехал господин Ван, будут описывать имущество. Я со страху чуть не умерла. Бросилась в дом, чтобы спасти ценные вещи, но меня оттуда вытолкали. Скорее прячьте украшения и одежду. Госпожа Син и госпожа Ван от такой вести едва не упали в обморок. Они настолько растерялись, что не могли сообразить, что делать. Фэнзе вытаращила глаза от ужаса, поднялась, а затем, словно подкошенная, рухнула на пол. У матушки дзя страх, и из глаз покатились слезы, и она не могла вымолвить ни слова. Служанки бросились без разбору хватать вещи и прятать их, куда попало. В доме поднялась невообразимая суматоха. Потом снаружи послышался голос. «Всем женщинам приказано скрыться! Почтенный господин Ван направляется сюда!» Бао-Чай и Баоюй растерялись. Они машинально наблюдали, как мечутся служанки, хватают и тащат вещи. Но тут прибежал запыхавшийся дзялянь. Все в порядке, не волнуйтесь, еще издали, закричал он. К счастью, господин Байдзинский ван выручил нас. Все бросились к дзяляню, желая поподробнее расспросить его, что же произошло но Дзялянь, заметив Фэнзе, в беспамятстве лежащую на полу, бросился к ней и разразился безудержными рыданиями. Матушка Дзя еще больше разволновалась. К счастью, Пинер не растерялась, быстро привела Фэнзе в чувство и приказала служанкам поднять ее и положить на постель. Матушка Дзя постепенно тоже пришла в себя, но все время содрогалась от рыданий. Возле нее сидела Ливань и утешала ее. Наконец, Дялянь, овладев собой, рассказал, какими добрыми оказались Байдзинские и Сипинские ваны. Он только не стал говорить, что случилось с Дяше, ибо боялся, что госпожа Син, узнав об аресте мужа, разволнуется и поспешил выйти, чтобы позаботиться о своем собственном доме, где похозяйничали чиновники. Едва он вошел туда, как увидел, что все сундуки открыты, шкафы взломаны, а вещи наполовину растащены. дялянь был так расстроен, что глаза его блуждали, как у безумного, а по щекам катились слезы. В этот момент его позвали, и он увидел, что Дзя Джен, вместе с сопровождавшим его чиновником, составляет опись вещей. Чиновник перечислял.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 Жезлов жуй из яшмы золота и кедра по 2. Вас из древнего фарфора 17. Старинных безделушек и украшений 14 сундуков. Старинные яшмовых кувшин 1. Малых яшмовых кувшинов 2. Яшмовых чашек 2 пары. Стеклянных ширм 2. Ширм для кана 2. Стеклянных блюд 4. Яшмовых блюд 4. Агатовых блюд 2 золочёных блюд 4, золотых чашек 6 пар, чашек с облупившейся позолотой 8, золотых ложек 40, больших серебряных блюд и чашек по 60 штук. Палочек для еды из слоновой кости, оправленных в золото 4 пары. Больших позолоченных чайников 12, чайных подносов 2, серебряных блюдец и кубков 116. Шкурок черно-бурой лисицы – 18, соболиных шкурок – 56, лисих и песцовых шкурок – по 44 штуки. Шкурок рыси – 12, беличьих шкурок, снятых чулком – 25, бобровых шкурок – 26, шкурок морской собаки – 3, тигровых шкур – 6, шкурок выдры – 28. Бараньих шкур, выделанных, окрашенных в коричневый цвет – 40. Каракулевых шкурок черных – 63. Шкурок мускусной крысы – 20. Шкурок пятнистых крыс – 24. Бархата – 4 куска. Беличих шкурок – 263. Атласа – 32 рулона. Сукна – 30 рулонов. Сатина – 130 рулонов. Флера – 30. 180 рулонов. Крепа – 32 куска. Вееров из шелка и из перьев – 22. Узорчатого шелка – 18 рулонов. Других материалов разных цветов – 30 рулонов. Меховых одежд разных – 132 штуки. Одежд меховых на матерчатой подкладке и одинарных – 340. Часов – 18. Поясов – 9. Прочих вещей из бронзы и олова — более 500 Жемчугов — девять связок. Головных украшений из червонного золота — 123. двадцать три. Драгоценности мелкие, разные, не почитывались, Подушек из желтого шелка, употребляемых при императорском дворе — три. Украшений, платьев и юбок, разрешенных к ношению только в императорском дворце — восемь наборов. Яшмовых поясов — два. Желтого атласа — два куска, серебра — 7000 лян, золото — 152 ляна, медных монет — 7500 связок. Потом были перечислены предметы утвари и вещи, которые присылали в качестве подарков во дворец Жунго. Бумаги на право владения землей и строениями и вся деловая переписка членов семьи Дзя были опечатаны. Дялянь, стоя в отдалении, слушал чтение описи и недоумевал, почему в списке нет вещей, которые конфисковали у него. Но когда чтение основного списка закончилось, он вдруг услышал. «Среди конфискованных вещей имеются долговые расписки, по которым взимались недозволенные проценты, что уже само по себе является вымогательством». Если дядя Джен скажет, кто их владелец, это смягчит его вину. Дядя Джен, стоявший на коленях, ударил челом и воскликнул: "Ведь я не занимался домашними делами и ничего об этом не знаю. Спросите у моего племянника Дзяляня". "Сундук с этими бумагами найден в моей комнате", воскликнул Дзялянь. "Разве я посмею говорить, что он мне неизвестен? Только прошу вас, «Смилуйтесь надо мной, господин! Мой дядя действительно ничего об этом не знает!» «Твой отец провинился перед государем, и тебе придется отвечать вместе с ним», — сказали ваны. «Ты сейчас признался, и это хорошо. Охраняйте его!» — обратились они к своим людям. «Всех остальных пусть освободят. Дорогой Джен, вам придется ожидать дальнейших повелений государя, а мы поедем во дворец». «Чиновники и стражники будут ждать нашего возвращения!» С этими словами они сели в паланкины и уехали. Дзя-Джен полз на коленях, провожая их до вторых ворот. «Можете не беспокоиться!» — сказал ему на прощание Бейдзинский Ван, протягивая руку. На лице его появилось сочувственное выражение, словно ему было неприятно за все происходящее. Ответ Вана вернул дяджену присутствие духа, но все же он оставался расстроенным. «Почтенный господин, навестите старую госпожу», — сказал Дзялянь. Дзяджен торопливо поднялся с колена и поспешил во внутренние покои. У женщин-привратниц был растерянный вид, и дяджен не имел желания ни о чем их расспрашивать. Он вбежал в дом матушки Дя, где застал всех в слезах. Госпожа Ван и Бао Юй молча стояли возле матушки Дзя и плакали. Госпожа Син содрогалась от рыданий. При виде Дзя Джена женщины закричали «Господин пришел!» И вслед за тем они сообщили матушке Дзя Почтины, госпожа, успокойтесь, с господином Дзя Дженом ничего не случилось, он пришел к вам». Матушка Дзя с трудом открыла глаза. «Сын мой!» — проговорила она. «Я уже не надеялась тебя увидеть!» Она судорожно зарыдала. След за нею зарыдали все, находившиеся в комнате. Опасаясь, что чрезмерные слезы могут повредить здоровью матушки Дзя, дяджен первый овладел собой и произнес. «Успокойтесь, матушка. Хотя дело серьезное, государь не оставил нас своей небесной милостью, и оба вана оказались добрыми». «Правда, мой старший брат временно находится под стражей, но когда все выяснится, я надеюсь, государь и по отношению к нему проявит милосердие. А пока никому нельзя выходить из дому». Заметив отсутствие Дзяше, матушка Дзя снова расстроилась, и дяджену несколько раз приходилось ее утешать. Никто из собравшихся у матушки Дзя не осмеливался уходить. Лишь госпожа Син поспешила к себе, но увидела на дверях своего дома замки и печати. Девочки и старухи-служанки сидели под стражей в нескольких комнатах. Попасть в дом было невозможно, и госпожа Син с громкими рыданиями поплелась к Фензе. Здесь тоже вторые ворота оказались опечатанными, открытой была лишь дверь в одну из комнат, из которой доносилось беспрерывное всхлипывание. Госпожа Син вошла и увидела Фэнзи. Лицо ее было пепельно-серого цвета, глаза закрыты. Рядом стояла Пинер и плакала. Госпожа Син решила, что Фэнзи умерла, и снова разразилась воплями. Пинер бросилась к ней. «Не плачьте, госпожа. Ее только что принесли. Она была совсем как мертвая. Потом она отлежалась, пришла в себя, поплакала и сейчас немного успокоилась. «Соберитесь с духом. Вы не знаете, как чувствует себя старая госпожа?» Госпожа Син ничего не ответила и снова отправилась к матушке Дзя. Она не могла сдержать горе и скорбь. Вокруг нее находились только люди Дзя Джена. Муж ее и сын были арестованы, невестка опасно больна, дочь терпела страдания, а самой ей некуда было деваться.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 «Раз ты оказался здесь, мы тебя запишем в список, свяжем и передадим господам из приказа парчевых одежд!» Дяджен выглянул наружу и увидел Дзиода. «Ты зачем здесь?» — строго спросил он. Дзяода, топая ногами и взывая к небу, запричитал. «Я постоянно увещевал своих непутевых господ, а они считали меня своим врагом!»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 «В доме все описали, а потом вещи увезли, не оставив даже обломков деревянной посуды и осколков от фарфоровых чашек. И теперь еще меня хотят связать. Я прожил почти 90 лет, и сам когда-то по приказу вашего деда вязал людей. Кто они такие, чтобы меня вязать? Я сказал, что я из западного дворца и убежал. Те люди слушать ничего не хотели». «Потащили меня сюда, а здесь, оказывается, то же самое! Мне не нужна моя жизнь! Буду биться насмерть!» Он начал наносить удары головой. Служители Ямыня, глядя на старика и помня на Касванов, не осмелились проявить жестокость. «Успокойся, почтенный!» — сказали они. «Все делается по указу государя, так что не шуми!» Дядь Жен не обратил особого внимания на Дзяо -да. Но слова старого слуги произвели на него такое же впечатление, как если бы в сердце ему вонзили нож. «Конец! Всему конец!» — горестно воскликнул он. «Не ожидал я, что все пойдет прахом!» В то время, когда дядь Жен с волнением дожидался известий из дворца, прибежал запыхавшийся Сюэка. «Ух, на силу пробрался! Где дядя?» «Хорошо, что ты пришел», — обрадовался Дзя-Джен. «Как тебе пропустили?» «Я обещал стражникам денег», — объяснил Сюэка. «Теперь мне можно ходить свободно». Дзя-Джен рассказал ему, как было описано и конфисковано их имущество, и попросил разузнать новости. «Все мои родственники и друзья в трудный момент поспешили скрыться», — произнес он. «Один ты нас не покинул». «Я даже не предполагал, что здесь у вас произошло нечто подобное», — сказал Сюеке. «Что касается дворца Нинго, то мне уже известно, что там делается». «Но кто же совершил преступление и какое?» — спросил Дзяджан. «Сегодня я ходил в Ямынь узнавать решение по делу моего брата Сюепаня», — рассказал Сюеке. «Там от двух цензоров я слышал, будто ходят слухи о том, что старший брат дядь Жень, вовлекал молодых людей из знатных семей в азартные игры. Это сравнительно легкое преступление, но ему приписывают и обвинения в том, что он хотел отбить чужую жену и сделать ее своей наложницей и своими преследованиями довел ее до самоубийства. Опасаясь, как бы эти слухи не оказались сплетнями, цензор решил собрать доказательства. Для этого он арестовал нашего Баоэра и разыскал какого-то Джана но я боюсь, что в деле старшего брата дзя могут быть замешаны чиновники из цензорского приказа, так как они в свое время не дали хода делу, несмотря на то, что этот Джан подавал жалобу на дзя Не дослушав до конца, дзя тяжело вздохнул. «Это уж совсем плохо». Из глаз его покатились крупные слезы. Сюэкэ сказал ему несколько успокоительных слов и отправился разузнавать новости. После довольно продолжительного отсутствия он явился и сообщил. «Я только что побывал в ведомстве наказаний, но не слышал там, чтобы два вана получили окончательное решение государя. Мне удалось только узнать, что сегодня утром на аудиенции у государя цензор Ли обвинил правителя округа Пин-Ань в том, что, желая угодить... Кое-кому из столичных чиновников он жестоко обращался с народом и совершил несколько крупных злоупотреблений. «Нас это не касается», — перебила вот Дзяджан. «Ты скажи, что узнал относительно нас». «Они говорят, что нас это касается», — возразил Сюэка. «Дело в том, что столичный чиновник, в угоду которому действовал правитель округа Пинань, никто иной, как наш старший господин Дзяше». Его обвиняют в том, что он подкупил суд. Это обвинение подлило масло в огонь. Все это настолько напугало сослуживцев и друзей старшего господина, что они скрылись кто куда и не подают о себе никаких вестей. Что же касается ваших родственников и друзей, которые от вас разбежались, то они окольными путями пытаются пронюхать, что вас ожидает. Но более всего досадно то, что ваши родственники на всех перекрестках кричат «Надо беспокоиться о себе. Неизвестно, на чью голову еще могут пасть неприятности из-за всей этой истории». Дядь Джен пожал плечами с досадой. «Все произошло из-за глупости моего старшего брата. Во дворце Нинга тоже творили черт знает что. Старая госпожа и жена Дзяляня напуганы до смерти. Пойди разузнай, что еще слышно, а я посмотрю, как старая госпожа. Если выведаешь что-либо важное...» «Поскорее сообщи!» Неожиданно из внутренних покоев с криком выбежали служанки. «Старый госпоже, плохо!» Встревоженный Дзя-Джен со всех ног бросился в покое матушки Дзя. Если вас интересует, что было дальше с матушкой Дзя, прослушайте следующую главу.